Глава 18. Элина. Мам, а Руслан вернётся? спрашивает мне обеспокоенно, ладошкой снимает волосики, налипшие на лицо. Конечно, вернётся крошек, откликаюсь на автомате и всматриваюсь в окна горящего дома. Лихорадочно кусая губы, потому что я не уверена. Огненные языки охватили кровлю настолько, что я не уверена, Ребёнок еле-еле из-за густого дыма различимый в раме деревянного окна, продолжает истошно реветь на всю улицу. Этот пронизывающий звук оседает на коже разбегающимися мурашками, который увеличивается в геометрической прогрессии, когда внутри здания раздаётся жуткий хлопок. Бог мой, я как представлю, если бы там был мой ребёнок, моя Мия. Обсматривая дочь, и быстро целую пухлую щёчку, измазанную сладким мороженым, Кино взгляд на завитки тёмных волос, вспоминая про Касынку. Жимает зубы, потому что злюсь. Ничего не могу с собой поделать. Сыржусь в данный момент, не могу простить Алиева за то, что пошёл туда в самое пекло. Рядом с нами куча людей, в том числе мужчин разного возраста, которые от чего-то никуда не побежали, не захотели становиться героями. Вызвали спасателей и ждут, переживают с безопасного расстояния, потому что у них есть семьи. Дети. Они нужны в первую очередь им, необходимы своим близким и любимым. Руслан же опять ведёт себя так, будто ему нечего терять. И в моменте, здесь и сейчас, не может подумать, что Мии рискуют остаться без отца, которого она только-только приобрела в своей жизни. Это выводит из себя. Все эмоции, как бурная горная река, растекаются в два каменистых русла. Я одновременно хочу убить его и очень сильно до дрожи в коленках за него боюсь. Боюсь, что его геройство окажется роковым. Переживаю жутко, но не имею права разрыдаться и расклеиться, потому что удерживаю на руках трёхлетнюю дочь. Пытаясь справиться со ступором и трансформировать его во что-то стоящее. Мама, почему Руслан не возвращается? Ещё раз спрашивает Мия. Кровля барака с противоположной стороны от окна, в котором ревел ребёнок, резко обваливается. Из толпы вылетает коллективный вздох, перемешанный со вскриком. Голос малыша перестаёт быть слышным. Я не знаю, с чем это связано. С тем, что Руслан до него добрался, или же внутренние конструкции помещения обрушились. А может, ребёнок надышался дымом и не в состоянии больше издавать звуки? Боже! Свирлю взглядом потрёпанную дверь, за которой скрылся Руслан. Краем глаза замечает всеобщее движение, слух улавливает звук сирен, гул и рокот пожарных машин, какие-то крики. В нос проникает едкий запах гари и дыма, но всё становится неважным, кроме этой повидавшей жизнь деревянной двери. Алиев, мать твою, я тебя убью, издаю практически осязаемый стон. Я тебя люблю. Пожалуйста, появись. Ты обещал, что обязанности за дочь мы поделим на двоих, что я теперь не одна. Я тебя из-под земли достану, если с тобой что-то произойдёт. Я просто не переживу. Я как-то привыкла к мысли, что ты не мой, что в твоей жизни женщин больше, чем помад в моей косметичке, что ты никогда и никого не полюбишь, потому что в юности ты испытал потерю, которую и врагу не пожелаешь. Но вместе совсем этим Я всегда незримо ощущала, что ты как бы просто есть, есть на этом свете. А если не будет, то и меня, наверное, не будет. Родители-алкаши оставили одного скорее всего. Сквозь поток собственных мыслей слышу разговор двух женщин рядом. Теперь ещё и за них мужик пострадает. Делать нечего ему было. Эти отморозки ещё детей нарожают. Им не привыкать. отодвигаюсь подальше, чтобы не слышать этот бред. Секунда за секундой проходит, а Руслан так и не появляется. Один из спасателей проносится мимо нас, и я затормаживаю его свободной рукой. Послушайте, там внутри мужчина и ребёнок, кричу ему. Где? Вот в этом крыле, показываю на дверь. Задымление сильное, вряд ли Ебослов я уже не слышу, потому что дверь отворяется и появляется Руслан с ребёнком лет 3-4 на руках. Это мальчик. Папа зовёт Мия, и от того, в какой ситуации она в первый раз произносит это долгожданное слово, у меня из глаз вышибаются слёзы. Руслан тоже это слышит, потому что находит назов взглядом и кивает, машет рукой. Он тяжело дышит и грязный как чёрт. Тут же отвожу глаза, потому что не хочу, чтобы он видел их мокрыми. Не знал, как я волновалась за него, не знал, насколько он не безразличен мне. К Руслану тут же подбегают люди в форме, сотрудники скорой помощи, которые выхватывают у него ребёнка и что-то узнают. Он отвечает на вопросы, хлопает по спине одного из спасателей и устремляется к нам. Люди вокруг аплодируют, но Алиев не обращает внимания. Папа называет его ещё раз Мия, чем по всей видимости задевает жёсткую струну в его душе, потому что мрачное лицо смягчается. Секундная растерянность на нём сменяется глубокой нежностью и счастьем. Мия тянет к нему руки, а Руслан осматривает меня вопросительно. "Я обещаю, Мазай". Я подхожу чуть ближе и всё же передаю ему Мию. Разве может какое-то платье стоить дороже такого трогательного момента между моей дочерью и её отцом? Папа, повторит ещё раз? детский голосок, а маленькие руки обвивают мужскую шею. Стоило так постараться, куколка, произносит Руслан сдавленно, отворачиваясь, чтобы скрыть собственные слёзы, мысленно передвигая ноги в сторону дома. Я ошарашена и взбудоражена тем количеством эмоций, которые, оказывается, сидят внутри меня и полностью посвящены этому мужчине. Возле лифта ждёт Руслана Смии. Молча заходим внутрь. Глазею на свои сложенные на груди руки, взгляд не поднимаю, боюсь, если это случится, то я сорвусь, слечу с катушек. Он не издаёт ни звука, ощущая, как его взгляд перебегает с моих волос на опустившиеся ресницы, щёки, шею, оголённые плечи. Мия, как обычно, сканирует моё настроение и тоже старается не нарушать тишину. Лифт останавливается, и я открываю входную дверь в свою квартиру. стряхиваю с ног обувь Я умоюсь Спрашивает Руслан отпуская Мию Умойся в ванной там же выговариваю ровно Мия пойдём переоденемся На автомате иду в детскую быстро натягиваю на дочь белую майку подумав о том что её тоже неплохо было бы искупать Мия остаётся играть в гостиной а я иду в спальню и минуту изучаю своё отражение в зеркале Что со мной творится Стира салфеткой подтёкшую тушь, облизываю сухие губы, зачем-то приглаживаю идеально прорисованные коричневые брови, прикусываю костяшки пальцев до ощутимой боли. А потом хватаю из шкафа белое махровое полотенце, выскальзываю в коридор и упираюсь лбом в закрытую дверь в ванной комнаты.